Вечер был очень темный Пилон очень долго добирался до заброшенного дома Наконец ему это удалось Но едва он вошел во двор Как из курятника до него донеслось Глухое угрожающее рычание Пират, это твой добрый друг Пилон Пришел потолковать с тобой Наступила тишина Собаки перестали рычать пират, ну это же я, пилон. Ну? — Уходи, я сплю. Собаки спят. Уже темно, пилон, иди спать. — А, у меня в кармане свечка. От нее в твоем теплом доме станет светло, как днем. И у меня есть для тебя большая сладкая булка. В курятнике послышалась легкая возня. — Ну? «Входи! Я скажу собакам, что ты свой!» Пилон согнулся перед темным входом, чиркнул спичку и зажег свой агарок. Пират сидел на земляном полу, а собаки лежали поперек его ног и около него. Энрике заворчал, и О, его пришлось успокаивать. «Он не такой умный, как остальные!» Пилон протянул ему сумку. Пират... Взял сумку и заглянул в нее. Потом он восхищенно улыбнулся и вытащил булочку. Собаки разом ухмыльнулись, повернули к нему морды, стали перебирать передними лапами и облизываться. Пират разломил булочку на семь кусков. Первый кусок он отдал пилону, своему гостю. Каждая собака получила свою долю, проглотила ее и посмотрела, «Не дадут ли еще?» Пират съел свой кусок и показал собакам пустые руки. «Видите, больше ничего нет!» Собаки тут же улеглись на свои места, а пират бросил смущенный, вопрошающий взгляд на пилона. Но тот специально замолчал, чтобы в голове у пирата успело промелькнуть побольше вопросов. Наконец он сказал... Ты причиняешь своим друзьям много беспокойства. Я? Да. Моим друзьям? Да. Каким друзьям? О, -хо -хо -хо, пират! У тебя есть много друзей, которые думают о тебе. Они не навещают тебя, потому что ты гордый. Они думают, что твоя гордость будет ранена, если они увидят, что ты живешь в этом курятнике, одетый в лохмотье, и ешь отбросы вместе со своими собаками. Обеспокоятся твои друзья потому, что боятся как бы от такой плохой жизни ты не заболел.